Глава пятнадцатая. Время, которое требуется военному, чтобы справить нужду, тянется целую вечность. И если бы все это происходило при других обстоятельствах, я бы наверняка уже нервно хихикала от абсурдности нашего положения. Но сейчас меня до краев наполняет волнение, а внутри, с каждым мгновением, все сильнее крепнет ощущение, что вот-вот сердце просто остановится, и я свалюсь прямо под ноги, стоящему вплотную ко мне джароду. Вздрагиваю, когда, наконец, раздается звук, сливаемый из бачка воды. Через пару секунд возни щелкает замок на двери кабинки, а потом включается вода. Мой мозг бьется в нервном припадке, когда его посещает бредовая в сложившейся ситуации мысль «Надо же, какой чистоплотный!». еще через несколько секунд военный выключает свет и покидает помещение. Испуская вздох облегчения, закрываю глаза, Которые начинают слезиться от того, что я, оказывается, вообще не моргала с ужасом, уставившись на Джареда. Опуская голову, упираюсь лбом ему в ключицу и шепчу от чего-то хриплым голосом. Жесть! Надо выбираться отсюда! Тут же говорит Джаред, кивая, ударяясь при этом лбом об его твердое плечо, поднимаю руку, в которой все еще зажата бутылка с алкоголем, и потираю место ушиба, максимально отстраняясь от Джареда. Но это практически невозможно, потому что кабинка крошечная. Купер убирает руку с кобуры. Она, к счастью, так и осталась застегнутой. после чего тянется к защелке на двери за спиной. Дверь распахивается совершенно бесшумно. Джаред покидает кабинку и кивком дает понять, что мне пора сделать то же самое. Пока я выхожу, с трудом переставляя подрагивающие ноги и перевожу дыхание, Джаред быстро осматривает помещение, после чего останавливается у противоположной от входа стены и смотрит наверх. поднимая голову, уставившись туда же. Под потолком, немногим выше роста Джареда, расположилось окно, и, кажется, я догадываюсь, какой у нас план по спасению. «Лезть в окно?» — С Сомнением спрашиваю я, прислушиваясь к звукам музыки и голосам, долетающим из бара. «Другого выхода нет», — негромко сообщает Джаред. Можно, конечно, пройтись по другим помещениям, но сомневаюсь, что там окна будут другими, а запасной выход бесшумно не открыть. Тяжело сглатываю, перевожу задумчивый взгляд с Джареда на окно и обратно, после чего спрашиваю с сомнением. «А ты уверен, что пролезешь? Ты... вон какой?» Джара чуть приподнимает правую бровь. «Какой?» Сдыхаю. «Зачем я вообще завела этот разговор?» «Большой». Бормочу едва слышно и чуть крепче прижимаю к груди свою ношу. Еще несколько секунд, Джаред пристально смотрит мне в глаза, а потом опускает взгляд чуть ниже. «Выбора нет», — произносит он, обращаясь к моей груди. Хмурюсь, не зная, пора уже возмущаться или еще нет. Как он продолжает? «Да поставь ты уже бутылку». А нет, все в порядке. С трудом отодвигаю от груди одеревеневшие руки, надеваю ремешок от ножен на плечо, но и не думаю избавиться от алкоголя. «Шутишь, что ли?» Шепчу возмущенно, крепче стискивая пальцами горлышко. «Я ни за что не оставлю бутылку здесь. Я ее честно украла!» Джаред смотрит на меня, как на умалишённую, опускает уголки губ и качает головой. «Ладно», — выдает он, видимо, решив не спорить. «Ты первая. Иди сюда, подсажу». Уверенно киваю, хотя даже мельком не испытываю ничего подобного. Подхожу к стене и замираю прямо под окном. Бутылку приходится поставить на пол, катану, передать Джароду. потому что с такой ношей мне наружу не выбраться. Поднимаю руки и без труда касаюсь кончиками пальцев края рамы. Собираюсь подпрыгнуть, чтобы перехватиться поудобнее и подтянуться, но не успеваю. Руки Джареда крепко обхватывают меня за талию, и мгновение спустя я смотрю в запылившееся окно. Поворачиваю защёлки, открывая окно, и распахиваю створку. Внутрь помещения тут же врывается ветер и треплет мои волосы. «Готово?» — уточняет Джаред куда-то в район моего живота. Да! Пищу я и подтягиваюсь еще чуть выше. Держишься? Да! Ладони Купера на мгновение исчезают с моей талии, чтобы оказаться на бедрах. Дыхание перехватывает от неожиданности. Жаред! возмущенно восклицаю я, правда, все тем же шепотом. Тихо! шикает он и поднимает меня чуть выше. Перестань меня лапать! продолжаю негодовать я. Даже не думал об этом, говорит он и сильнее сжимает пальцами мои бедра. Вот же! Не успеваю даже подумать над новой гневной репликой, как он поднимает меня еще выше. Наполовину свешиваюсь с окна, наплевав на то, что Джареду сейчас открывается прекрасный вид на мою задницу. Хотя, более чем уверена, он не видит там ничего прекрасного. Стряхиваю головой. О чем я вообще думаю? Осматриваюсь по сторонам, но никого не вижу. Только после этого меняю положение рук и вытаскиваю наружу остальную половину тела. Суставы выкручивает из-за неудобного положения Но я и не думаю рожать хватку. Не хватало еще свалиться и приземлиться лицом на асфальт. Как только убеждаюсь, что ничего подобного не произойдет, расслабляю пальцы и спрыгиваю. Вместо ожидаемого мягкого приземления отбиваю пятки и тихо чертыхаюсь. «Эмили?» — доносится приглушенный голос Джареда. «Ты в порядке?» «Да, все отлично. Давай мечи бутылку и сматывайся оттуда». Возможно, мне только кажется, но до слуха доносится его тяжелый вздох. В окне показываются ножны с катаной. Джаред отпускает их, и я ловлю меч, быстро перекидывая ремешок через голову и располагая оружие за спиной. Следом тем же способом из окна появляется кобура с пистолетом, а потом наступает очередь бутылки, которую я едва успеваю перехватить, чтобы она со звоном не разбилась о твердую дорожку. И довольно прищурившись, смотрю в сторону окна. Не мог быть понежнее, что ли? Но я откладываю возмущение на потом, потому что в узком проеме уже показывается верхняя часть Купера. Он, как и я до этого, быстро осматривается, затем подтягивается, чтобы вытащить ноги, и замирает. Во все глаза смотрю на него, ожидая самого худшего. «Ты застрял?» — брякаю первую пришедшую в голову мысль. Джаред награждает меня раздраженным взглядом, после чего ловко выбирается наружу и спрыгивает на асфальт, приземляясь гораздо грациознее меня. Вздыхаю с облегчением, но Купер... Вдруг подхватывает меня под локоть, забирает из рук бутылку, ставит ее на землю и подталкивает меня к стене. Надо закрыть окно, чтобы не вызывать подозрений. Ничего не успеваю сказать. Он снова хватает меня за талию, в какую уже за сегодня раз, и подсаживает. Но возмущаться не время, поэтому я молча берусь за распахнутую створку и аккуратно опускаю, чтобы она не ударилась слишком сильно. Большего сделать все равно не смогу, ведь закрыть защелку с этой стороны попросту невозможно. Когда рама встает на место, в туалете вдруг загорается свет. Отшатываюсь от окна и сгибаюсь пополам, чтобы меня не заметили изнутри. Джаред, не ожидавший такого маневра, с силой стискивает пальцы, вероятно, чтобы не уронить меня, а после ставит на землю и отпускает. Тут же потирают талию, где все еще сохраняются болезненные ощущения. Не удивлюсь, если останутся синяки. Джаред ловит мой хмурый взгляд и неожиданно произносит «Извини». Я просто глупо моргаю, не в силах вымолвить ни слова. Он извинился. Извинился! Джарод не обращает внимания на мой обалдевший вид, подхватывает свою кобуру, цепляет на пояс и распоряжается. Уходим. Киваю, встряхиваю головой, чтобы вернуть ясность рассудку. Подхватываю алкогольный трофей, впервые за сегодняшний вечер, испытав желание приложиться к бутылке. Ну точно. Спиваюсь. Медленно начинаем отдаляться от бара, стараясь держаться поближе к стенам зданий. Понятия не имею, как Джаред ориентируется на местности, но примерно через 20 минут пути он выводит нас на ту самую дорогу, по которой мы шли в сторону площади. Быстрым шагом переходим улицу, и, оглянувшись, чтобы убедиться, что военные не надумали уехать из бара в самый неподходящий момент, направляемся в сторону дома. Замираю на подъездной дорожке, заметив проблеск света из окна. «Джаред», — шепчу я, севшим вдруг голосом, «Кажется, в моей спальне горит свет, но я его не включала». Он хмурится и похлопывает себя по карманам. «Я забыл рацию». Сообщает он, чем Даниэльзе удивляет меня. Не думала, что этот человек вообще способен что-нибудь упустить из внимания. «Скорее всего, это Джексон, но лучше проверить. Я пойду первым, а ты держись позади». Серьезно киваю. Купер несколько секунд вглядывается в мои глаза, после чего отворачивается, чуть пригибается, и уверенно бежит в сторону дома. На автомате повторяю за ним, прижимая к себе бутылку, и направляюсь следом, отставая на несколько шагов. Прижимаемся спиной к стене дома и начинаем медленно обходить его, заглядывая во все окна, хотя половина из них плотно закрыта шторами. Я сама закрыла их на всякий случай. Когда добираемся до окна хозяйской спальни, Джаред жестом велит мне остановиться, а сам... медленно приближается к окну, из которого на задний двор льется яркий свет. Он заглядывает внутрь, и я вижу, как его плечи заметно расслабляются. Купер поворачивается ко мне, но сказать ничего не успевает. Я уже подхожу, чтобы посмотреть в окно и собственными глазами убедиться, что к нам с визитом нагрянул Джексон. На секунду замирая, увидев Джексона и того, кто прибыл вместе с ним. Огромный груз падает с сердца. Чувствую, как на лице расцветает улыбка, а в следующее мгновение уже бросаюсь к задней двери, потому что к ней ближе. Врываюсь в дом и несусь в сторону спальни. Врываюсь в нее, Краем глаза замечаю, как Джексон тянется к кобуре с пистолетом, но даже не успеваю удивиться столь странному действию, как оказываюсь в крепких объятиях дяди. Он прижимает меня к себе, и я отвечаю тем же. Одной рукой цепляюсь за его пиджак, а вторую прижимаю к спине, продолжая держать бутылку с алкоголем. Джаред, бутылка. Бормочу приглушённо. Из-за того, что упираюсь лицом в широкую грудную клетку единственного оставшегося у меня родного человека. Как только горлышко стеклянной тары пропадает из моей ладони, обнимаю дядю Майка еще крепче. «Это еще что такое?» Раздается недовольный голос Джексона. «Я ведь велел не выходить, а вы отправились за выпивкой?» Отстраняясь от дяди и оборачиваюсь. Джаред с самым невозмутимым видом расположился у выхода из спальни. Бутылка с алкоголем стоит на комоде рядом с ним. Джексон сверкает глазами, переводя раздраженный взгляд с меня на брата. «Мы не собирались это пить. Выдаю я и тут же исправляюсь. По крайней мере, сегодня. То есть я взяла бутылку, чтобы сделать лекарство, если оно понадобится». По виду Джексона могу сказать только одно. Его ни капли не впечатлила моя речь. «Вас могли увидеть». Начинает он, но я перебиваю, выпутываясь из объятий дяди и переходя в наступление. «А что у тебя вообще с дисциплиной?» Военные постоянно ошиваются в баре вместо того, чтобы работать. Джексон изумленно смотрит на меня. Краем глаза замечаю, как Джаред пытается скрыть улыбку и бросая на него свирепый взгляд. Нашел время веселиться. Лучше бы поддержал. Эмили. Предупреждающим тоном произносит дядя. Вздыхаю, но не поворачиваясь к нему. Мне вдруг становится невообразимо тревожно. А что, если дядя встанет на сторону военных и ученых? «Что, если он приехал, чтобы отвезти нас с Джаредом в какую-нибудь лабораторию? Я не хочу в это верить, но... Вдруг...» Смотрю на Джексона и со всей искренностью произношу. «Прости, пожалуйста». Он поджимает губы, скупо кивает и спрашивает, обращаясь к брату. «Почему ты не взял рацию? Не думал, что мы настолько задержимся?» Невозмутимо отвечает Джарод и смотрит мне за спину. Борюсь с желанием закрыть глаза и мысленно досчитать до десяти, чтобы собраться с мыслями. Лучше сделать это сразу. Как оторвать пластырь? Снимаю ножны со спины и бросаю их на не особо аккуратно заправленную постель. Оборачиваюсь и, наконец, с опаской смотрю на дядю. Несколько бесконечно долгих секунд он вглядывается в мои глаза, но за его карими радужками нет ничего даже отдаленно напоминающего ненависть или хотя бы неприятие. Дядя улыбается мне, поднимает руку, и с какой-то странной грустью в глазах «Заправляет непослушный локон мне за ухо». «Рад, что тебе удалось вернуться, невредимой. Негромко произносит он, и я слабо улыбаюсь. Но улыбка пропадает со следующими словами. Майор Купер рассказал о том, что произошло с Льюисом. Горло тут же перехватывает спазм, и я несколько секунд не могу ничего сказать. Но все же нахожу в себе силы на то, чтобы произнести. «Мне так жаль. Я... я не смогла его вернуть». Дядя качает головой и вновь притягивает меня к себе. «Ты ни в чем не виновата». Быстро моргаю, чтобы избавиться от нахлынувших слез, но ничего не говорю. У меня нет ни сил, ни желания рассказывать о случившемся еще раз. Отстраняясь от дяди спустя добрую минуту. Провожу ладонями по щекам, чтобы стереть пару сорвавшихся с ресниц соленых капель. Глубоко вдыхаю, отхожу от дяди и становлюсь рядом с Джаредом, без слов говоря о том, чью сторону принимаю в предстоящем разговоре и сразу перехожу к делу. «Что вы решили?» Дядя Майк переглядывается с Джексоном, после чего возвращает внимание на меня. «Решили?» — уточняет он, складывая руки на груди, становясь еще прямее. «Насчёт меня и Джарада, поясняя уверенным тоном. «Он не может вернуться в камеру. Я бы тоже не хотела туда попасть, но и сидеть здесь не вариант. Что будет с нами?» Дядя вздыхает, продолжает стоять на месте, серьезно глядя на нас с «В данный момент для вас обоих это самое безопасное место», — говорит он. Недоверчиво смотрю на него. «Я думала, что ты приедешь, чтобы забрать нас в другое безопасное место. Таких нет», — уверенно заявляет дядя. «Точнее, нам известно о некоторых небольших поселениях вроде этого, куда не добрались носители и вторженцы. Но, насколько я понимаю, вас не интересует жизнь в подобных местах». переглядываемся с Джаредом, вспоминая разговор, состоявшийся у нас в баре. В одном я оказалась права. Дядя не закроет нас в клетке. «Но ты ведь собирался забрать меня куда-то, когда Джексон сообщил тебе, что я вернулась?» «Верно», — спокойно произносит дядя Майк. «Но в тот момент я еще не был в курсе о твоих новых особенностях, которые чрезвычайно сильно волнуют ученых. Насколько я знаю, поблизости от Нью-Йорка создали специальное подразделение с докторов науки, которые занимаются извлечением демонов из тел захваченных людей. И если этим людям удаётся выжить, что случается крайне редко, их изучают чуть ли не под микроскопом. «Это аморально», — заявляю со злости. Дядя безразлично кивает. «Мир изменился в худшую сторону и продолжает меняться. И я не позволю, чтобы тебя использовали как лабораторную мышь». Удовлетворенно вздыхая, и мельком смотрю на Джареда, по-прежнему неподвижно стоящего рядом. спохватываясь, еще рано радоваться. «А как же Джарод? уточняю с опаской. Дядя с удивлением смотрит на меня. «Он, разумеется, тоже останется на свободе. А как же то, что он дезертир?» — продолжаю напирать я. Дядя Майк неожиданно улыбается, многозначительно посмотрев при этом на Джарода. Понятия не имея, что означает этот взгляд, но уточнить не успеваю, потому что дядя отвечает на вопрос. «Мир изменился, Эмили», — повторяет он. И я тоже пересмотрел приоритеты, так что тебе не о чем волноваться, твой друг в безопасности. Чувствую, как впыхивают щеки. Друг, это еще что значит? Косо смотрю на молчаливого Джарада, затем на сосредоточенно переводящего взгляд с меня на брата Джексона. Ладно, с перерывом произношу я, решив все-таки не развивать странную тему, и спрашиваю у дяди: Так что ты предлагаешь? Пока лучше всего вам будет остаться здесь. Мне нужно больше времени, чтобы найти более-менее подходящее место для вас. Но там в любом случае будут военные, поэтому придется круглосуточно использовать маскировку. Никто не должен знать, что вы подверглись воздействию вторженцев. Обречённо потирая лоб и уточняю. И сколько продлится наше заточение? Это не заточение. Трудно сказать, сколько вы пробудете здесь. Дядя разводит руками. «Но вам придется потерпеть». «Не придется. задумчиво произносит Джексон и потирает бровь. «Поясните, майор». Тут же просит дядя, а мы с Джародом выжидательно смотрим на Джексона. «Раз уж им скучно, будут ездить со мной на вылазки. Моя группа состоит из проверенных людей, которым я доверяю на все сто процентов. При них даже маскироваться не придется. «Это опасно», — начинает дядя. «Я в это же мгновение выпаливаю». «Мы согласны», — поворачиваясь к Джараду. «Мы ведь согласны?» На его лице появляется скупая улыбка. От неожиданности замираю, не зная, как реагировать. Он вообще никогда не улыбался при мне. И пусть у Джексона подобное выражение лица я видела неоднократно, но это совсем другое. «Согласны», — подтверждает Джаред. «Это опасно», — чуть более настойчиво повторяет дядя. Смотрю на него с самым уверенным выражением лица, на какое только способна. «Дядя Майк». Я пережила много опасных приключений, побывала в другом мире и вернулась оттуда. Ни монстрами, ни демонами меня не напугать. Кроме того, ты не сможешь держать меня в заперти вечно. Некоторое время в помещении висит тишина, потом дядя неохотно кивает. Хорошо. И майор Купер, раз уж вы это предложили, то головой отвечаете за мою племянницу. Джексон кривовато ухмыляется, но тут же спохватывается и становится серьезным. Есть, сэр. Отвечает он, как и положено. Дядя отмахивается с таким видом, будто сегодня можно забыть про субординацию. Он собирается сказать что-то еще, но в тот момент, когда открывает рот, из кармана Джексона раздается шипение. Купер вынимает рацию, секунду смотрит на светящуюся лампочку, после чего зажимает нужную частоту. «Слушаю, Грин. Майор Купер, лейтенант Холсгрейв вышла на связь и запросила транспортный самолет. В комнате повисает напряженная тишина, а я с удивлением смотрю на застывшие лица мужчин. Что это значит? Джексон хмурится, снова подносит рацию к губам и приказывает. Повтори: после непродолжительного шипения, из рации доносится голос невидимого грина. Лейтенант Холсгрейв вышла на связь несколько минут назад. Она сказала, что ей нужен транспортный самолет, чтобы переправить несколько автомобилей. Где она сейчас? уточняет Джексон, продолжая хмуриться. «Хартворде!» — следует незамедлительный ответ. «В этот момент уже я начинаю хмуриться». Пока Джексон раздумывает, склоняясь к Джареду и шепчу, едва слышно. «Кто такая эта Холсгрейв?» Он быстро смотрит на меня и тут же возвращает внимание на брата. Дядя стоит все на том же месте и, слегка поджав губы, ждет, что Джексон предпримет дальше. «Молли!» — наконец отвечает Джаред, и я удивленно округляю глаза. «Она выжила!» Еще и нашла каких-то людей. Мне становится плохо от одной мысли о том, что мы бросили ее там, в тоннелях, а если там еще оставались живые. Но меня тут же отрезвляют воспоминания о том, как твари разорвали всех оставшихся в живых людей, детей. Возможно, у выживших в тоннелях было больше шансов спастись без нас. Моли же как-то справилась. С кем находится лейтенант Холсгрейв? Спрашивает Джексон. Невидимый Грин охотно докладывает, Даже сквозь помехи слышу, насколько возбужден его голос. С ней два десятка человек из другого мира. Лейтенант заявила, что те люди спасли ее и еще нескольких похищенных женщин и хотят заключить с нами мирный договор. Многие едва не подкашиваются, а перед глазами танцуют яркие вспышки. Похищенных спасли. Миллионы мыслей носятся в голове, но я не в силах сложить их в единое целое. Есть только одно, на чем я могу сосредоточиться. Это Картер. Не знаю почему, но я уверена, что это он. И скоро он будет здесь. Горло перехватывает спазм, и мне становится тяжело дышать. Рука взлетает к груди, и пальцы тут же обхватывают кулон, который больше не кажется обжигающе холодным. Он слегка прохладный, не зная, что все это значит, как и не знаю того, что делать дальше. Мир. Они хотят мира. Вопрос только в том, распространяется ли эта роскошь на меня».